Глава 27. Ваше милосердие и осознанность высоко оценены межзвездным сообществом. Плюс 500 к репутации, плюс 10 к дипломатичности. Хороший, конечно, бонус за то, что я распорядился принять часть пассажиров слайнеров, которые будут вывозить эвакуированных, а кроме того, всех беженцев с самой Дейко. Просто потрясающий, Учитывая, как неохотная игра награждает баллами репутации, Впрочем, насколько я могу судить, с ростом репутации растут и бонусы. Может быть, тысяч очков не так уж недостижимы, как мне в последнее время начал казаться. Однако при появлении этой таблички я ощущаю лишь мимолетную вспышку радости, которая тут же тонет в ворохе забот. А забот до хрена и больше. Во-первых, размещение Для беженцев Нерс реал и в самом деле переоборудует один из складов нижнего уровня. Тот сегмент, где находился, недоброй памяти, салон Нарагир, все еще чинится. Но пустующих помещений и рядом достаточно. Хаб строился сильно на вырост. Однако пассажиры лайнеров куда привередливее. Многие при деньгах. У некоторых достаточно капусты, чтобы оплатить себе более или менее роскошные апартаменты. Вот только этих самых роскошных апартаментов у меня ощутимая нехватка. Есть, конечно, в самом хабе номер люкс, но они в большинстве своем уже заняты или зарезервированы. Часть гостей из тех, кто должны были прибыть по своим коммерческим или политическим делам, разумеется, отменит визит, узнав о постигшем нас нашествии. Но далеко не все. И что прикажете делать? А ведь есть еще и строительство новых модулей, которые никто не отменял. По контракту я должен вводить в строй новый модуль каждый игровой месяц. Это довольно простая задача. Раньше я справлялся даже быстрее. Но проблема в том, что не важно, сколько модулей ты ввёл в строй, скажем, в течение предыдущего года. все равно на следующий месяц вында положат очередную застройку. Пока не реализуешь программу полностью, А я же в самом начале выбрал раз по максимуму, еще не представляя, чего от меня это потребует. Сейчас в режиме демиурга рассматриваю станцию снаружи. У меня построены модули для превосходных, тарои, ацетиков, преи, саргов, гнор, раса доктора Сонг и Джаштаншей. Они единственные, пока не доставили мне хлопот, поэтому я не имел случая познакомиться с ними поближе. Свободного места вдоль колесхаба, куда можно приконнектить соединители для модулей, еще полным-полно. Но вот где взять деньги? После того, как я влез в долги из-за перестройки станции, счет пополняется очень медленно. Стоит только выбраться в плюс, как хопа, или нужно платить проценты, или вылезает еще какая-нибудь крупная трата за обслуживание станции. Вот сейчас, например, потребовалось платить за переоборудование складов во временное убежище. Конечно, по идее, межзвездное содружество мне это возместит. Но это когда еще будет? Что меня радует во внешнем облике станции, так это увеличившийся космический трафик. Многочисленные звездолеты так и снуют туда-сюда. Ну как снуют? Только одна искорка корабль отошла от станции на безопасное расстояние, как доку тут же подплывает другая. Неспешно, я бы даже сказал, вальяжно. Но для космического движения это прямо пробка на садовом кольце. Это не только корабли, завозящие беженцев с Дейко, обычное грузовое сообщение тоже никто не останавливал. Это хорошо. Пошлины за постой и плата за обслуживание принесут мне хорошие барыши. Ну, ладно. Не очень-то и хорошие. Эти суммы по сравнению с регулярными расходами станции капля в море. Но я помню, Как ещё этой капли во время забастовки докеров стоило мне сползания в долг. Сейчас рост платежей может означать разницу между барахтанием на плаву и потерей репутации в связи с неприходящим долгом. Едва успеваю об этом подумать, как получаю незнакомый сигнал. Сжатая в кулак рука, светящаяся красным на левой панели. Что-то незнакомое. Раньше такого не было. Хотя в описании игры я нечто подобное читал. Смутно припоминаю. Это означает, что моего аватара дергают на станции. То есть мне сейчас придется выйти из режима Демиурга и заняться его делами. Перехожу в режим аватара, гадая, кому я мог понадобиться. К сожалению, мой аватар не в рубке. Игра потребовала от меня проинспектировать свежеоборудованное убежище и авторизовать его открытие на месте. Потом я отправил аватара, не спеша возвращаться в рубку. Сам же вышел в режим демиурга. Был уверен, что пока я буду оценивать обстановку и принимать стратегические решения, аватар успеет как раз доковылять до рубки, но нет. Оказывается, его перехватили. Правда, совсем рядом с целью. Оказалось, что коридор буквально перегородили. Цепочка инопланетян растянулась поперек не слишком узкого прохода, и один из них чуть ли не держал мой аватар за грудки. Выглядел инопланетянин пренеприятно. Морщинистая кожа, скрюченные руки, борода в три волосинки. В распяленном рту торчат несколько кривых зубов. И он буквально наседал на меня. Никто еще не обращался со мной тангатом Роки лайме таким образом. Я требую приличного обиталища. Я требую, чтобы мои ноги омывали теплой водой. И нормальные цены за билеты за этой дыры. Да, поддерживаю. Гудел стоявший по правую руку от старикана санаранец богатырского сложения. Настолько богатырского, что рептилоид напоминал тираннозавра или кого-то из его менее разрекламированных братишек. Оглядываю всю эту толпу. Не так уж она и велика. Всего восемь разумных. Однако мимо них по туннелю никак не пробьешься. У остальных такие же требования, спрашиваю я, оглядывая это сборище. Судя по аккуратной и частенько дорогой одежде, это не эвакуированные, а пассажиры. Все переглядываются и кивают. Низкорослый пухлый пишник поднимает руку и говорит: Меня не интересует размещение на станции. Мне бы хотелось, чтобы мне вернули деньги за не предоставленную часть маршрута, включая питание на борту и предоставили билет со скидкой в мой пункт назначения. "И мне тоже!" восклицает стоящая рядом с ним зеленокожая пожилая толесианка в темно-багровом саре. "Вам известно, что корабли, которые прибывают на станцию Узел, сейчас немедленно мобилизуются для эвакуации беженцев и грузов в Дейко", уточняю я. "Да, но какое это отношение имеет к нам?" толесианка брезгливо подгибает вниз губы. Тем более, что я шеи-шиу и двигаюсь к месту последнего отдохновения. шеи то есть так, кому дали право на прорастание по возрасту и заслугам. Вот для неё я и в самом деле сделал бы исключение. И не за ее статуса на родине, а просто потому, что мне только еще одного приключения с прорастанием и не хватало. Однако в целом ситуация знакомая. Похоже, неважно, на какой планете происходит дело. И к какой расе относятся действующие лица. В сложной ситуации всегда найдется кто-то, кто сочтет, что общие правила писаны не для него, и что его личное удобство должно быть у всех остальных в приоритете. Господа, одну секунду, говорю я им. Похоже, возникло явное недоразумение. Сейчас я разберусь и все улажу. Да уж, лучше уладьте, восклицает толстенький пишник Вот кого хочется назвать менее цензурным прозвищем для его народа. Вызываю по коммуникатору главу Доктор, говорю. Скажите, ведь согласно вашему расписанию для пребывающих на станцию старателей с Дайко предусматривается карантин? Да, капитан, подтверждает доктор Сонг. Карантин с размещением на складе. Запомнитовала номер, но ну, тот, который Нирс переоборудовал за счет межзвёздного содружества. Но почему это касается только выходцев с Дайко, спрашиваю я. Теоретически пассажиры межзвёздных лайнеров также являются потенциальными разносчиками заразы. Да, это я не доглядела, неохотно соглашается доктор. Полагаю, нужно ввести новое правило, капитан. Пусть карантин касается всех вновь прибывших на станцию, кроме тех, кто в качестве волонтеров отправляется на Дайко. Только боюсь, мест не хватит. Ничего, говорю я. Попросим наших инженеров смонтировать на том складе второй ярус коек. Ну, если только, говорит доктор с сомнением. А перегородки они смонтировать успеют? Смысл ведь в том, чтобы разделить переносчиков, а не устроить пандемию в одном убежище. Успеют, надеюсь, говорю я. А с какого срока отправлять прибывших в карантин? В смысле тех, кто уже прибыли надо, или только новеньких? Но если вы найдете тех, кто уже прибыл, то было бы неплохо. Но вряд ли. Небось уже по всей станции расползлись. Не придут же они к вам все вместе качать права. Мысленно вою от восторга. Мы с доктором не договаривались, разговор настоящий от начала и до конца. Но если он не повлияет на моих непрошенных гостей, то я готов съесть свою шляпу. Фигурально выражаясь. Ведь реплики доктора с голоэкрана им прекрасно слышны. Понятно. Ладно, доктор. Удачи. Вам тоже, капитан, отвечает доктор Сонг. Когда я сворачиваю голографический экран коммуникатора, толпа передо мной уже исчезла волшебным образом. Видимо, таким же волшебным способом рассосались и их претензии. Получаю системное сообщение. Поздравляем Вы разрешили конфликтную ситуацию нестандартным образом. Получено очков репутации плюс +20. Приятно, черт возьми. Но на самом деле то, что мы обсуждали сейчас с доктором, притворять в жизнь все таки придется. Нужно будет и карантин вести для всех пребывающих без исключения, и койки дополнительные смонтировать, и перегородки сделать на складе. И все это в условиях цейтнота и убывающих фондов. Ну что ж, Хотя бы поступления от прибывающего трафика должны были поддержать меня на плаву. Смотрю в тот угол, где у меня настроен вывод финансовой сводки. И чуть за голову не хватаюсь. Цифра пульсирует красным и совершенно не внушает энтузиазма. Почему финансы опять просели? Станция ведь стабильно приносила прибыль до этой кризисной ситуации. «Демьян!» – рявкну я. В чем проблема? Какие поступления уменьшились за последние игровые сутки? Уменьшились поступления от гильдии докеров, а также оплата за обслуживание. С какого перепуга? Согласно распоряжению Межзвездного содружества, все корабли, направляющиеся на ликвидацию катастрофы на Дайко, имеют право на 50-процентную скидку. Но далеко не все причаливающие корабли имеют отношение к эвакуации. Их-то взносы как? Подробные выписки находятся в логах вашего заместителя по хозяйственной части. И тут я поступаю не как в игре, а как в реале. Вместо того, чтобы читать логи, вызываю Нирса Сараала. спрашиваю у него краткую сводку по ситуации. Как раз хотел связаться с вами по этому поводу, капитан, вздыхает превосходный. Я тоже заметил катастрофическое падение поступлений, которое отнюдь не коррелирует с числом кораблей, действительно зарегистрировавшихся как волонтеры». То есть они жульничают, мрачно спрашиваю я. Как мне не горько это признавать, в этой галактике мало у кого есть понятия о чести. Разводит руками этот самурай недоделанный. Ну ладно. Обещаю, я еще более мрачно. Значит, мы тоже будем жульничать. Деньги тысяч 300.546 кредитов. Характеристики капитана. Репутация 2180. Харизма 69. Дипломатичность 115, предприимчивость 56.